Марина Комарова Злодейка с тенью дракона Глава первая Этот гроб мне не подходил. Умирать еще туда-сюда, но соблазнять темного властелина никуда не годился. А ведь именно здесь Шао Шилинь, самая опасная и порочная женщина империи, совратила главного врага сына неба. Пахло ладаном, как на похоронах очень богатого, но крайне неприятного чиновника. Подо мной шуршал шелк, над головой скрипела крышка, а в боку дело, то ли от неудобного наряда, то ли от нехорошего предчувствия. В груди вместе с сердцем колотилась паника. Я, Мария Чурина, 35 лет, продавец китайской бижутерии и носков с котиками, лежала в гробу. Не метафорически, не фигурально, а буквально. И должна была сделать то, что не получилось у прежней хозяйки этого тела. «Скушай его, милая», — прошептали скрипучим голосом, который можно было услышать только в плохих фильмах или в больной голове. «Что-что?» — отозвалась я. «Чем?» «Энергией, конечно» уточнил голос с легкой досадой. «А не тем, о чем ты подумала. Главное — всё не испортить». «Ах ты ж мелкий! Это я всё испорчу?» Что-то щелкнуло. Я затаилась. Судя по всему, сейчас в гроб заглянут. Явно не с цветами и предложением руки и сердца. По канонам этого мира в такие моменты обычно врывается ревнивый наследник — «Мстительный министр или та самая бледная наложница, которую и когда-то выкинула с балкона?» Я не двигалась. Крышка медленно приподнялась. В лицо хлынул поток воздуха, смешанного с запахом благовоний, крови и чего-то тягуче пряного. Напомнила духи на разлив в супермаркете у дома. Первым, что я увидела, были глаза. Чернее южной полночи, с едва заметными алыми искрами. Убийственно красивые. Во всех смыслах. «Не двигайся», — сказали мне. Голос я тоже оценила. Глубокий и хриплый, с той интонацией, которую используют мужчины, когда предлагают женщине сбежать с бала, устроить переворот или поджечь монастырь. Все сразу. Весело, но проблемно. Он был высоким, Точеные черты лица, как у скульптуры, вырезанной из самого дорогого Нефрита. Длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, алый плащ поверх темных доспехов. Руки в черных перчатках. Вид, как у человека, который точно убивал до завтрака. Впрочем, кто его осудит? До завтрака я тоже не лапушка кто вы?» — шумно выдохнув, спросила я. Мы так не договаривались. Должен был появиться Моджань, которого я сдала бы наследному принцу. Он как раз в это время должен проходить рядом. Но это не Моджань. «Ты не узнаешь меня?» Его брови слегка приподнялись. «Я пришел за тобой». «Простите, но вы, кажется, ошиблись гробом», — вежливо сказала я. «Ну, с кем не бывает. Ради бога. Я не в претензии. Только вот весь план явно дракону под хвост. И теперь надо как-то срочно отсюда выбираться». «Я не ждал тебя здесь, Шилинь. Откуда ты?» «Так-то я вообще-то из Подольска. И как бы продавец. Интернет-магазин. Алло, добрый день». Спасибо за ваш заказ. Носки, бижутерия, иногда лампы. Жаль, не прихватила с собой одну. Сейчас бы хоть что-то заработало. Мысли метались как мотыльки, которых только что вспугнули неосторожным движением. Мужчина улыбнулся. Плохо. Обычно такие улыбки не сулят ничего хорошего. Шауши Линь, ты в опасности. Здесь те, кто пришел убить тебя. Но пока я рядом, никто не посмеет. Пойдем. Я уже хотела сказать, что никуда я с ним не пойду, потому что здравый смысл у меня все еще имелся. Но тут к гробу метнулась тень. Тень с ножом. Это был мужчина в маске. Настоящий убийца. Мамочки. Я не знаю, как это сработало, но мои руки сами ухватились за крышку гроба и с размаху врезали по черепу незваного визитера. Тот завыл и рухнул. Видимо, от неожиданности. Мое тело, вероятно, знало кунг-фу. Или тай -дзи. Или просто мои отцы сильнее его аргументов. Мужчина с черными глазами, вовремя отскочивший назад, задумчиво посмотрел на меня. Потом протянул руку. Правду о тебе говорят. Умеешь удивлять. Пойдем, пока не пришли остальные. Кто ты такой вообще? Меня зовут Жуан Вэй, повелитель теней. И, как бы это ни звучало странно, твой жених. Я открыла рот. Потом закрыла. Потом снова открыла. В голове мерзко захихикали. Нет, ты должен был помочь, а не насмехаться, сволочь. «Повелители теней женятся до первого свидания?» — хрипло спросила я. Джуан Вэй усмехнулся. Затем легко, как будто мы все это время были на прогулке под цветущими деревьями, подхватил меня на руки и крепко прижал к себе. «Я долго ждал этого момента, дорогая». После чего метнулся к балкону и спрыгнул вниз, не подозревая, что за нами последовала тень дракона месяц назад. В тот день я проснулась раньше будильника. Редкое, почти сакральное событие, достойное попадания в книгу рекордов моего личного выгорания. Сначала я подумала, что это тревожность. Потом, что это кошка. Но кошки у меня не было. Тревожность никуда не делась. А вот мобильный сообщил, что посылка с товаром из Китая наконец-то пришла. Я встала, натянула на себя свой неизменный домашний комплект, футболку с мишкой и клетчатые штаны с вытянутыми коленками, после чего поплелась на кухню варить кофе. Капельная кофеварка, купленная на распродаже три года назад, грохотала и пыхтела так, будто собиралась телепортировать меня в какой-нибудь мир без возврата товаров и недовольных покупателей. Пока кофе капал в чашку, я проверила уведомления. Курьер уже выехал. Прелестно. А я еще не умылась. Не очень прелестно. На кухонном подоконнике задыхалась в пластиковой банке мята, которую я купила на балкон и забыла выставить. Садовод из меня не очень. Листья поникли, как я после новогодних распродаж. Надо что-то сделать. Ругнувшись, вытащила беднягу на балкон. Слава богу, на улице тепло. Поработаю и займусь мятой. Я налила ей воды в блюдце, пообещала, что сегодня точно займусь рассадой и пошла приводить себя в порядок. Зеркало бессовестно показывало всю правду жизни. Зараза! Могло бы и приврать. Я немного растерлась умывалкой с запахом малины и банана, нанесла на лицо крем с надписью «Корея», только при этом на тюбике были китайские иероглифы и решила, что выгляжу почти живой. Посылка, кстати, пришла раньше, чем ожидалось. Курьер оказался новеньким. Не тот парень с пирсингом, который обычно приносил мне коробки, и улыбался тетеньке, что на свою голову завязла в товарном бизнесе. Тетенька — это я. Решила ж работать на себя, а не на дядю. Где-то один дядя выдохнул после этого с облегчением. Новый курьер был угрюм и явно недоволен жизнью. Быстро сунул мне коробку и исчез, не пожелав даже толком хорошего дня. Я посмотрела на посылку. Почерк на наклейке был корявый, как будто его выводили левой ногой в темноте. Но посылка на мое имя. Новый товар, который надо разобрать и отснять, сделать креативы и подготовить лендинги. Я водрузила коробку на кухонный стол и аккуратно разрезала скотч ножницами в форме пингвина. Коробка была тяжелой, и я уже предвкушала весь блеск, который там найду. Браслеты, заколки, серьги, кулоны, резинки с висящими звездами, возможно, даже очередная партия браслетов с надписью «Forever Young», которую так любят мои постоянные покупательницы сначала пошли обычные украшения бантики в клетку серьги с искусственным жемчугом кольца с сердечками подвески в виде пант и крошечных вилок все привычно все мило вроде бы не то что людям необходимо в первую очередь но при этом покупают хорошо потом я подхватила небольшой мешочек из золотистой органзы который затерялся между коробками легкий легкий на нем не было ярлыка «Хм, что это такое?» Я развернула ткань и замерла. Внутри лежала шпилька. Не просто украшение, а настоящее произведение искусства. Такая золотистая и матовая, как будто отполированная временем. Длинная изогнутая основа имела форму стилизованной ветви с тонкими завитками на конце. На одной стороне располагался хрупкий цветок с пятью лепестками, выгнутыми с изящной небрежностью, будто их лепил не человек, а какое-нибудь божество ветра. В центре каждого лепестка искрился камень, похожий на янтарь, настолько насыщенный, что казалось, будто там плясал огонь. Лепестки были тончайше проработаны, даже прожилки хорошо видны. От цветка исходила изящная подвеска, две тонкие цепочки, на концах которых покачивались крошечные листья с эмалью цвета морской волны. Все украшение казалось старинным, почти артефактом, каким мог бы владеть кто-то из династии Тан или, по крайней мере, героиня Дорамы на 46 серий. Я села на ближайшую горизонтальную поверхность, держа шпильку на раскрытой ладони. «Ух ты!» — завороженно выдохнула, разглядывая ее со всех сторон. Внезапно что-то изменилось. Пальцы немного затряслись, воздух в комнате потяжелел, будто кто-то незаметно задернул плотную штору. Я осторожно провела по изгибу ветви и вскрикнула. «Больно!» На подушечке пальца выступила кровь. Шпилька обожгла кожу, словно она была нагрета. «Ай!» — выдохнула я, инстинктивно отдергивая руку. «Вроде же хорошо обработано. Что это?» Цвета резко потускнели, как если бы кто-то выкрутил насыщенность. Предметы расплылись. Кухонные часы застучали громче, практически оглушая. Перед глазами поплыл золотистый туман. Или не туман, а ткань. Тяжелая, шуршащая какая-то. Что это еще такое? Я хотела встать, но тело перестало мне подчиняться. Звон в ушах стал громче. Я чувствовала, как бешено колотилось сердце. И будто ему вторит что-то еще. Гулка так и странно. Мята на подоконнике поплыла, как в воде. Кофе на столе задымился, хотя он давно остыл. Что со мной? Еле слышно выдохнула я и покачнулась. Шпилька выскользнула из пальцев и упала. Или, может, провалилась, потому что по полу пошла рябь. Я попыталась хватиться за угол стола, но рука ухватила только воздух. Последнее, что я почувствовала, была тяжесть. Шуршание золотистой ткани. Пряный запах благовоний. И дрожь. Легкая, как первый шаг в неизвестность. А потом стало темно и очень тихо, и я потеряла сознание. А вот очнулась от холода. Он был мерзкий, настойчивый и проникал под кожу, решив там поселиться и пытаясь попутно вытолкнуть меня из собственного тела. Сначала пришли ощущения. Камень под спиной был чуть влажным и с мелкими трещинами, Цепляются заразы. Тянуло задхлостью, сыростью, пеплом и... еще чем-то, что сразу определить не удалось. Едва уловимым и сладким, как засахаренные фрукты, которыми угощают только если желают, чтобы у тебя появился диабет. Открыть глаза было тяжело. Будто веки налились свинцом. Ужасное сравнение но такое подходящее. Я медленно разлепила их через усилия, состраданием и тут же пожалела. Потолок нависал так, будто надо мной были небеса, готовые вот-вот рухнуть. Он был исписан выцветшими фресками, танцующие фигуры в роскошных ханьфу, орнаменты, похожие на волны и облака, и дракон, огромный и важный, выглядящий как сторож храма, Из его пасти тянулись трещины, а хвост и вовсе обвалился вместе с кусочком потолка. Сквозь дыру сочился свет, слабый и с пылью сверкающий в воздухе, как золотистые искорки. Я сделала глубокий вдох. «Это сон, Машенька. Просто сон. Ну или ты упала, ударилась головой и теперь ловишь глюки». Мозг решил просто их сделать немного красивыми и пафосными. Вчера я Дораму смотрела про принцессу и третьего принца, которого все не любят, а он вроде и не сволочь, вот и разум спроецировал. Но когда я попыталась встать, почувствовала под руками еще один камень, настоящий. Он был по-прежнему гладким, но местами сколотым. Видимо, от сколов мелкие трещинки и шли. В основном серый, только местами бурый. Я приподнялась и поняла, что все это время лежало на жертвенном алтаре. Ого! Он был темный, можно сказать, монолитный, по краям покрытый затертыми иероглифами. В центре темнело углубление. Ни раковина, ни чаша, нет — скорее уж углубление под человеческое тело, прямо как мое. Я все же нормально села, и тут же вжалась обратно, потому что храм вокруг вдруг разом стал реальнее, чем все, что было до этого. Он был огромен, полуразрушенный, но еще живой. Каменные колонны, по шесть с каждой стороны. Они поддерживали арочные перекрытия. Над ними сохранились резные балконы, где когда-то могли сидеть монахи или жрецы. Все покрыто пылью, но, на удивление, чисто. Ни мусора, ни следов животных. Только паутина в углах и клочья золотой ткани, колышущиеся от сквозняка. И еще драконы. Я ахнула, прижав ладонь к губам. Вокруг алтаря, как охранники древнего обряда, Стояли девять каменных драконов. Каждый неповторим. Один с рогами, как у оленя, другой, будто с львиной гривой. Третий, длинный и гибкий, похож на змея. У четвертого из пасти свисал язык, словно он вот-вот зарычит. Пятый был покрыт мозаикой из синих камней. Шестой — с раковиной на спине, как у морского жителя. Седьмой скалился, обнажая клыки. Восьмой смотрел вверх, словно взывал к небу. А девятый? Девятый был самым маленьким, почти юным, с глазами, в которых отражался весь храм. И они казались странно живыми. Меня передернуло. Бррр. Вроде красиво, но жутковато. Я соскользнула с алтаря, ступив босыми ногами на холодные плиты пола. С каждым шагом казалось, что кто-то смотрит в спину, что в воздухе звучит музыка или голос, а то и молитва. Сбоку от зала я заметила нечто вроде внутреннего дворика, полуоткрытое пространство, куда можно вроде бы выйти. Там обнаружился пруд. Я медленно приблизилась к нему и остановилась, позабыв, как дышать. На меня смотрела женщина не я. Лицо нежное, правильное, словно сделанное из фарфора. Высокие скулы, прямой аккуратный нос, гладкий лоб. Кожа очень светлая, едва тронутая золотом, как сочный персик. Губы мягкие, полные и красивые, никакой пластики не надо. Большие глаза чуть раскосые с длинными ресницами. Цвет теплый, янтарный такой, с мерцанием, словно в глубине этих глаз живет светлячок. Волосы были собраны в сложную прическу, украшенную золотыми шпильками. Несколько прядей падали на плечи, длинные, черные и блестящие. В них были вплетены нити жемчуга и желтые ленточки. На мне было надето ханьфу, настоящее золотисто-кремовая с узором из вышитых пионов, широкие рукава, легкая накидка, по краю которой струились изысканные цветы. Ткань поблескивала, будто была соткана из света. И только одно портило картину — засохшая кровь, черно-бурые пятна на запястьях и у виска. Но боли не было, ни ссадин, ни ран. Я чувствовала, что ран нет. Все части тела на месте. Все в порядке, кроме одного. Это тело не мое. «Кто ты?» — прошептала я, не отводя взгляд от отражения. Разумеется, ответа не было. Но глаза в зеркале воды чуть прищурились. Губы улыбнулись. Или мне показалось? Через некоторое время я вернулась в храм, чтобы осмотреться еще раз. Точнее, только ступила в коридор. Внезапно откуда-то справа от храма донёсся странный звук, будто кто-то ударил в гонг. Звук древний, низкий, вибрирующий, от которого по спине пробежал мороз. Я медленно обернулась и не сразу поняла, что не так. Ну да, храм был старый, мрачный и непростительно безлюдный. Да, дул ветер, как будто кто-то все время шептал «Уходи!». Но это я списала на воображение, и даже шевелящиеся тени от драконьих статуй не особенно напрягали. Возможно, я просто туго соображаю. А вот когда тень в боковом проходе выпрямилась и скрипнула суставами так, будто рядом кем-то восторженно закусывали, именно тогда я поняла — пора паниковать. «Пожалуйста, мироздание, скажи, что это просто что-то сломалось», — пробормотала я, медленно пятясь назад. Тень приближалась ко мне. Сначала вытянула лапу. Да-да, лапу. Длинную, как у чудовищного богомола. Потом показалась голова. Точнее, нечто, что когда-то было головой. Лица толком не было. Уж походила больше на маску из папье-маше, которую оставили в воде. Глаза — как два провала. Рот — кривая щель, полная клыков. На макушке клоки волос и остатки какой-то тряпки, будто чудовище сначала напялило на себя монашескую рясу, а потом решило — фиг с ним, сойдет и так. — Господи, да что это такое? — просипела я. Я пыталась вспомнить что-то из китайской мифологии, но в голове всплыло только «Демон. Страшный. Очень быстрый. Срочно сваливать». Кажется, это было в какой-то новелле. Или Дораме. Или игре. «А, не помню!» Чудовище прыгнуло. Я заорала. Так что даже оно впечатлилось. Правда, не настолько, чтобы передумать на меня нападать. Впрочем, криком делу не поможешь. Я схватила первое, что попалось под руку, а именно мисочку с лотосами. Почему они тут вообще были? И осколок старинной плитки, и, кажется, какую-то лампу. Тут пикник, что ли, кто-то организовывал? Или просто не все донесли до мусорки? К черту! Получи! Крикнула я и, не задумываясь, метнула все это в него. Плитка с треском отскочила. Лампа ударила в бок. Никакой реакции. Мисочка попала аккурат в лоб. Демон качнулся. Кажется, такой оскорбительной атаки на него еще не было. «Ха!» — воскликнула я, сама не веря в удачу. «Получай, насекомое!» Он взревел. Не так, как зверь. Уж больше похоже на хор окаянных караоке-певцов, поющих одновременно и трагичную балладу, и матерные частушки. Честно, у меня заложило уши. «Пора валить», — скомандовала я себе и шмыгнула в сторону атарки, арки, за которой маячил выход. Я неслась через храм, как сумасшедшая. Статуи, колонны, какие-то древние жертвенники — все пролетало мимо. Иногда я падала, пару раз врезалась в каменную урну, один раз даже случайно споткнулась о собственный наряд. «Зачем его сделали таким длинным?» Но потом вскакивала и снова бежала, ибо задерживаться никак нельзя. Сзади слышался топот, скрежет и виск. «Боже, какой он шумный!» «Может, это вообще был сторожевой демон?» — выдохнула я, прячась за статую какого-то пузатого духа. «Ну, типа охраны, только я не подписывалась ни на что подобное» не говоря уже о том, что вообще непонятно, где нахожусь. В ответ шорох и дыхание. Теплое, зловонное, ужасно чесночное. Я медленно выглянула из-за статуи. Демон стоял в двух метрах от меня. Кажется, я просчиталась, решив, что убежала далеко. Маска лицо теперь была треснута, из щели сочилась какая-то черная слизь. Один глаз уже потух, второй все еще пылал ненавистью. В когтях он держал что-то из моих украшений, которые слетели во время бега. «Господи, да забирай! Носи на здоровье! Только свали отсюда!» Он зашипел. «Не подходи! У меня... у меня антисептик!» — рявкнула я. «Конечно, никакого антисептика у меня не было!» «Святой воды и спирта тоже. Кто-то скажет, что я несу полную чушь, но я бы посмотрела на человека, стоящего лицом к лицу с такой образиной и выкрикивающего исключительно правильные угрозы. Я... я дико заразная! Меня только что прокляли налоговой службой!» Демон не мог сделать фейспалм, но явно был не против. Как и закусить мною. Он снова двинулся на меня. О, нет, я в эти игры не играю, дорогуша. Я снова дала дёру, решив, что не горю желанием знакомиться с ним поближе. Нога зацепилась за камень, я споткнулась и с воплем упала. На этот раз прямо в какую-то чашу. Она была красивой и резной, с лотосами, подсохшими лепестками и запахом, как в бабушкином сундуке, видимо, для каких-то ритуалов. Я села со стоном. Демон замер в нескольких метрах, а потом начал переминаться с ноги на ногу. Несколько минут я не понимала, что происходит, но потом дошло. Он боится. Не меня, конечно, но чего-то, что находится здесь. Я повернулась к демону. «Ага, боишься, да?» и плеснула немного жидкости из чаши в его сторону. Жидкость, кстати, была какой-то странной. Вроде вода, а вроде и нет. Слишком темная и с острым свежим запахом. Демон отступил. Зарычал, но не смел сдвинуться. На секунду я почувствовала себя не героиней хоррора, а победительницей какого-то местного шоу «Заклинатель демонов» правда, без гонорара, сценария и вообще какого-либо понимания, что происходит. «Ну-ну, давай, рискни жизнью. У меня тут святая вода, настоянная на лотосах и моем отчаянии». Демон шумно выдохнул и начал пятиться. Пятится, Карл!» «Запомни, — прошипела я, — у меня аллергия на пыльцу». Непереносимость лактозы и нестабильная психика. Тебе со мной лучше не связываться. А что вы хотели в моем возрасте?» Демон испарился. Можно выдохнуть. Правда, теперь вопрос, как быть дальше. Одно дело, если он ушел. Другое, если решил позвать подкрепление. Проблема, что я понятия не имею, где я. Ну, кроме того, что с задницей сижу в этой чаше и совсем скоро промокну. Я попыталась встать, но что-то пошло не так. Вода вдруг заволновалась и начала светиться ярко-голубым светом. Я попыталась выбраться, но нога скользнула в сторону, и я с визгом плюхнулась назад. А потом завороженно смотрела, как струи медленно поднимаются в воздух и сплетаются в какой-то мудреный узор. Миг, узор стал вереницей иероглифов, засверкал, как настоящий сапфир, а потом с плеском рухнул назад, обдав меня брызгами. Я зажмурилась и закрылась рукавом. И тут же раздался мягкий смех. Ну здравствуй, красавица. Вот уж не думал, что это произойдет так.